самому большому острову. Теперь доктору Долиттл стало ясно, почему острова Харматан остались во владении вождя Нямняма. Бесплодные каменистые голые без единой травинки, открытые ветрам и бурям, они никого не соблазняли. По правде, самому вождю Нямняму и его племени они тоже были не нужны. Никто из людей сюда и не заглядывал. «Мне Здесь не нравится, сказал Хрюки, вылезая из лодки. Здесь ничего нет, кроме скалы воды. Не понимаю, зачем мы сюда приплыли. Я хочу найти здесь жемчуг, ответил доктор. Но сначала я поговорю с уткой широконоской. Я должен вернуть ведь детям игрушки. «Будь так добра к реке. Полетай среди этих птиц, найди ее. Самому мне с этим делом не справиться. Кряки полетела на другие островки, чтобы найти там ту самую широконоску, которая прислала жемчужины доктору Долито. Тем временем доктор на камень на берегу, и тут же к нему один за другим пошли пациенты. У кого-то из птенцов болело горло, кто-то объелся устрицами. Усята плохо росли, им не хватало витаминов. Воскали носился по берегу за крабами, а те молчалипятий складый грозно щёлкнули клешнями. при виде хищных клювов, юстих ногтей спряталась к доктору в карман. Хрюки и грустно сидел рядом с доктором. Ему на этом острове было скучно. Здесь не было ни черниговских чеснока. Сколи вернул скряки доктор сел в лодку, и отправился к утке Шираконоске на другой остров. Широконоска ждала доктора на берегу. Как только лодка пристала к берегу Широконоска заковыляла навстречу доктору и сказала: "Простите, господин доктор, что я сама не полетела к вам. Но я, я боюсь оставить детей их к нам на остров" поворачился морской орёл. Как бы он не утащил моих малышей. И она с нежностью посмотрела на двух маленьких, кругленьких, едва оперившихся утят. Доктор Дулиттл протянул им на ладони розовые жемчужины. Утята радостно крякнули, подхватили жемчужины клювами. И принялись бегать по песку, играя ими словно настоящими мечами. Хлудка смотрела на своих ребятишек с материнской гордостью. Замечательно учат. замечательные», — сказал доктор Широконовский. Как хорошо, что я сумел добраться сюда и вернуть им игрушки. Да-да. им эти камешки очень нравится, ответила мать. Кстати, господин доктор, я вас спрашивал в письме, что это такое? Вы представляете, я их нашла между створками устрицы. Люди называют эти камушки жемчугом, объяснил доктор и ценят их очень высоко. Богатые женщины носят целые жемчужные ожерелья. За одну такую жемчужину можно купить дом с садом. "О, когда оставьте эти жемчужины себе, предложила Шекноска, и купите себе дом с садом. Но доктор отказался: "Нет, нет. Дом у меня уже есть. А Посмотри, как весело утятам играть с жемчужинами. Не могу же я в самом деле отнять у них игрушку. М -м -м, могли бы поиграть и обычными камушками", проворчала Кряки. А доктор к счастью не услышал ее. Иначе он рассердился бы и выпронял кряки. Он продолжал беседовать с Шираконоской. Э, растут в устрицах. Сначала песчинка попадает внутрь устрицы, а потом вокруг неё нарастает жемчужина.